462. Мать огней йоги. Родные мои, уже ли не чуете явно, что в духе мы вместе? Уже ли не ясно ещё, что ничто не разделяет нас, кроме вашего неумения понять, что в духе мы связаны тесно и крепко, и что эти незримые нити вибрируют связью живую. соединяюще нас поверх очевидности малой когда всем сознанием и сердцем обращаете и смыслу ко мне я с вами и близко и я вас стремлю с вас мыслью своей насытить поймите родные раздельности нет отдельности нет и нет расстояний и нету для огненной мысли преград материального мира Но нужно, чтобы мысль ваша мощно взлетела и поднялась над поверхностью жизни обычной, полной житейских невзгод, тревог и забот, которые связывают её свободу железными цепями плотной условности. Родные мои, цепи порвите. Знаю свободоинный дух, если в минуты свободы вы захотите мыслью своей мысли коснуться моих сердцем и в мыслях я с вами попрежнему в сердце моём все вы любимые мною